Всем нам хочется в рай, и не хочется в ад. И мечети, и церкви на этом стоят, но мудрец, прочитавший великую книгу, адских мук не страшится и раю не рад.